Глава шестая. Инициативы проявлять не нужно. Делайте вид, что трудитесь дружно. Можете спать и бить баклуши. Для завода это будет лучше. Группа Ленинград. Завод, куда пельмень на практику попал, слыл крупным производственным предприятием. Причем города, образующим, по сути, поддерживающим портки городской экономики, немало мечт численными налогов в бюджет. Работало здесь несколько тысяч работяг, боявшихся оказаться за забором больше, чем помереть. По разговорам, которые доходили до пельменя от соседей, он знал, что последний год завод ввиду наступившего жуткого дефицита и обвала экономики. Выживал как мог и не чурался отойти от основной деятельности. Цеха охотно брали заказы на изготовление тачек, раскладушек и всего того, что могло принести бабки на быстрой дистанции. Делали абсолютно все, что позволяли производственные мощности и на что имелся спрос. Как ни крути, но это давало предприятию какую-никакую стабильность и помогало выжить. Ну и благодаря этому множество цехов, оснастки, обработки металлов, сборки и тому подобное были загружены в столь непростые времена. Это же придавало предприятию колорит и специфику. Проходишь через проходную и как в зазеркалье попал. Внутри за высоким забором отдельный мир ютится с особыми порядками, укладом и течением жизни. А главное, все друг дружку знают и стоят горой. А попасть внутрь можно только по большому блату, работают в основном трудовые династии. И что пельмень внутри завода оказался, было связано с тем, что тренер в городе слыл уважаемым человеком, отказать которому не с руки. Ну а Саня в свою очередь не имел права ударить в грязь лицом и решил, что обязан себя хорошо зарекомендовать на практике. В смысле, чтобы тренера в неловкое положение не ставить что ученики у него оболтусы и порочат зал. Поэтому он для себя твердо решил, что всякие непонятные ситуации постарается обходить стороной и станет себя вести ниже травы и тише воды. С такими мыслями пельмень прошел через проходную, сунув пропуск в харю сонному дежурному. «Слышь, дядь, меня тут на практику определили». Пельмень вытащил направление и взглянул на номер цеха, который поставила кадровик. Второй цех у меня это куда топать. Дежурный отмахнулся в сторону стелющейся за проходной дороги. Вниз, Шурой, не ошибешься. Саня поблагодарил мужичка, сунул направление обратно в карман и вышел из проходной по ту сторону забора. Перед глазами раскинулись имения здешних боссов, чувствовавших себя финансово не хуже городских бандюков. А судя, что рядом с заводскими корпусами стояли сплошь да рядом новенькие тачки, большой вопрос, кто из этих двух категорий по жизни лучше устроился. Понятно, почему стружку сдай, инструмент вывези, премию себе начисли на уборщицу, и жизнь ничего так складывается. Колорит предприятия тоже чувствовался сходу. Обед подходил к концу, народ успел пожрать. Зачастую делал это сильно заранее, чтобы не тратить обеденное время. И толпился в курилках, где зернышку было негде упасть. Стоял ржач, мат-перемат, сами курилки, куполом накрывал сигаретный дым. Курили абсолютно все. Перерыв уходил на игру в домино и в карты, хотя встречались и те, кто в шахматы играл, но не чаще одной доски на курилку. «Рыба!» Когда пельмень по-первых услышал этот истошный вопль, сопровождаемый ударом фишки домино в стол, то вздрогнул даже. но ну, а потом попривык, развились мужики как могли, чтобы хоть как-то переключиться от действительности. Как и посоветовал дядька на проходной, Саня плелся по дороге вниз, мимо корпусов, и читал номера цехов на истершихся табличках, которые никому не приходило в голову подкрасить. Номера шли на убывание, и следовало предположить, что корпус с искомым цехом найдется в конце дороги. Так и оказалось. Вскоре на табличке одного из корпусов пельмень приметил нужный номер. Механосборочное производство МСП цех 2. Цех оказался настолько большой, что занимал целый корпус. Внутрь вели громоздкие ворота, рассчитанные на въезд техники. Сейчас по летней жаре ворота были открыты, чтобы гонять воздух. Само строение напоминало огромный ангар с пыльными окнами, тоже распахнутыми настежь. Жара внутри стояла адская, как будто в сауну попал. Ничего удивительного. Вентиляция как класс отсутствует. Станки греются безбожно. Поэтому если в стен цеха стояла 30 градусная жара, внутри было все 50 градусов, и дышать, как оказалось, тут совершенно нечем. 51 градус, если точнее. Пельмень взглянул на установленный на стене термометр, застывший на жуткой цифре. Вот тебе сауна, вес скидывать, как раз как искал Саня. Уже на пороге он почувствовал, как взмокла спина, и как по лбу заструился липкий пот. Можно охренеть, как работает внутри этого ада народ. Но ко всему привыкаешь. В цеху стояла практически полная тишина, ни один станок не работал, свет был выключен, как подобает по инструкции. Единственным источником шума стали воздушные пушки, установленные в проходах. Их выключать не стали, иначе, вернувшись с обеда, можно было натурально свариться, как заваривается лапша быстрого приготовления. Прохлада от этих пушек, правда, была чуть больше, чем от козла молока. Проходя мимо одной из них, пельмень почувствовал поток горячего воздуха. Но что поделать, работяги спасались как могли. Саня огляделся. Пустые ряды стакарными и фрезерными станками, слесарные верстаки. Оборудование старое, наверное, шестидесятых годов. Народ весь на улице. Курилка в корпусе МСП, видать, находилась с противоположной стороны, за исключением нескольких отчаянных бедолаг. Один фрезеровщик сидит у своего станка с горизонтальной фрезой и читает книгу. Второй токарь на стуле с ногами, запрокинутыми на тумбочку, спит. И третий слесарь стелет на верстак газету и чистит вареное яйцо. Пельмень припомнил, что паренек из медсанчасти, которого привели к хирургу, был как раз из второго цеха. Казалось бы, здесь должна происходить суета. Обед не обед, но начальство обычно при таких делах на ушах стоит. Комиссию собирают, а тут как будто и не случилось ничего. Да и места происшествия особо не видно. Нигде ни крови, ни следов других. Саня пожал плечами и еще походил по цеху осматривался, вертя башкой и смахивая под солба. «Куда идти, к кому, вот так сходу и не разберешься». Пару раз он пересекся взглядом со слесарем, у которого и хотел поинтересоваться насчет своего вопроса, но идею отложил. Слесарь смотрел из-под лобья так, будто он собирается гостя сожрать вместе с потрохами. Махнул тому рукой, тот не ответил. Но, сожрав вареное яйцо, принялся мешать сахар в своей металлической кружке с такой силой, будто хотел крупинки не размешать, а перемолоть нахер. Какой-то дюже чувствительный типок, лучше не связываться без особой надобности. Ну а потом, понимая, что до конца обеда еще 15 минут, пельмень решил выйти и посмотреть, че почем в курилке. Не хотелось дальше париться в духоте, ну и поинтересоваться у народа. Куда определить свое направление на практику тоже не помешает. Может, подскажет, кто. По-хорошему бы получить отметочку за одним числом и не создавать проблем ни себе, ни здешним работягам. Где пельмень, где какой-нибудь токарный станок? Нажмет не ту кнопку, жало не туда сунет, и намотает хер на станок. Потом куски по цеху собирать, что тетка-хирург уже не поможет. Оно кому надо? С этими мыслями пельмень вышел из помещения и потопал в курилку. Здесь беседка оказалась чутка побольше, чем встречалась у остальных корпусов. Однако, то ли потому, что народ работал неаккуратный, то ли потому, что беседка была отнесена от дороги, где начальство ездило, здешняя курилка представляла из себя плачевное зрелище. Крыши нет, судя по пенькам по периметру, ее просто спилили, и не став чинить. Все оплевано, засрано скорлупками от семечек столы и лавки не крашены. Контингент тоже разнообразный. Пельмень взглянул на валявшегося у беседки пожилого мужичка с сединой в висках, которого добрые коллеги накрыли картонкой, сначала подумав, что тот покемарить на обед прилег, но быстро смекнув, что дядя просто убранный в зюзю, и никому до него дела нет, ну, если картонки не считать. Остальные работяги облепили заборчик беседки по периметру, наблюдая за мужиком, который заполнял какую-то тетрадь. Саня подошел ближе, обратил внимание, что мужик за столом то и дело достает из сумки на пузе рубли и раздает согласно записям в тетради. — Ставил? — спросил стоявший рядом с пельменем мужик. — Нет. Иди тогда, куда шел? — пельмень нахмурился, даже мысль проскочила а не перевернуть бы десантника прямо тут. Но вспомнилось данное самому себе слово. «Погодин гонять, чё ставка стоит? Давай заряжу. На чё ставим?» Особо лишней копейки у Санька не было, чисто на проезд обратно на автобусе. Но надо же как-то в коллектив трудовой вшиваться. Хотя и непонятно до конца, на что ставки принимают. «Иди давай», — ответил мужик и грозно пошевелил пышными усами. Во как! У них, походу, здесь в крови так базарить. Саня сжал кулаки, разжал, выпуская пар, но ну, и отошел на лавку, установленную рядом с урной у входа в корпус. Там сидело еще несколько работяг, видимо, тоже оставшихся вне этой игры. Здоров, мужики, меня Саня зовут. Те базарили о каких-то там классах чистоты и о разверстках, на пельмени особо внимания не обратили и знакомиться тоже не стали. Так, кивнули ради приличия. Потом дружно встали, покидали бычки в урну и затопали в цех. Обстановочка малость напрягала. И Саня уже решил дождаться эти десять минут, что до конца перерыва остались. Ну, а дальше уже определяться с тем, куда дальше идти. Вон внутри цеха кабинетик виделся с надписью «Госк». Туда и сходим, там, походу, мастера трутся. Однако в этот момент Саню ликнули. «О, студент!» Перед пельменем вырос тот самый дядька, которого он встретил с утра на остановке. Ну, который, как проходной тип, отсказал. Сейчас он был переодет в поношенную спецовку, майку и штаны, прихваченные ремнём. Не жарко же, блин, вот так выряжаться. «Тебя чё, к нам направили? Какой у тебя цех в направлении стоит?» «Второй!» Ты как знал, к кому обращаться с утра? Че? Ну, у меня шестой слесарный разряд, могу тебя в ученики взять. И во втором цеху пашуть. Теперь понял? Ясно. Саня отвечал сухо. Во-первых, жара разморила, а во-вторых, ни к кому в ученики он идти не собирался. Надеюсь, на практике в принципе не появляться. Меня Михаил Елисеевич зовут. Мужик протянул руку. Тебя как студент, Санёк, Пельмень руку пожал, чё там задвиши в беседке. — Ать! — слесарь отмахнулся. — Дурьи, мужики, маяц! Ты, главное, туда не лезь! Мастер нашего видел Митьку? Разговаривали уже? — Не! — пельмень посмотрел на беседку. Минут другая осталась до окончания перерыва, а мужики и не собирались расходиться. — Слышь, Елисеич, а мне куда с направлением идти? — Ща, погодь, я же не зря у тебя насчёт Митьки спросил. Под Подведу, познакомлю, и он тебя определит. Там бумажки оформите, распишитесь и распишите ко мне, — объяснил слесарь. Ну, покажешь тогда мастерка своего, Елисеич. Да вот он, Митька наш. Слесарь резко поднялся и затушил в урне окурок. На улицу выскочил небольшого роста мужик лет тридцати, тоже усатый. Грудь колесом, рубашка расстегнута и являет нехилую такую фактуру. В руках кружку держит. Пельмень с хорошей такой завистью насчитал у мужичка все восемь кубиков пресса. Хорош, что на заводе такую шикарную форму держать. Оказавшись на улице, мастер звонко захлопал в ладоши. «Мужики, заканчиваем по рабочим местам». «Минучка, Дмитрий Дмитриевич, заканчиваем». «Да пахер мне, заходи, Борка, да играете за проходной, кому что не нравится за забор». Пельмень думал, что этого мастера-фломастера пошлют, как-никак не под интерес мужики играют, а на бабки. Но рабочие, засунув языки в жопы, начали расходиться. Митька же подошел к валявшемуся на траве рядом с беседкой Алкоте, откинул картонку ногой и выплеснул воду из кружки в лицо. «Товарищ Хренов, обед закончился. Поднимаемся к концу смены сдаем мне аварийные позиции. Иначе я вам бутылку с самогоном в жопу засуну». «Домой так пойдёт. Рабочий поднялся на нетвёрдых ногах и, покачиваясь, поплялся в цех. Молча. «Елисич, он же вдрободан, какая ему работа!» Удивился пельмень, глядя на Харенова, который не с первого раза в проход зашёл. кто только Толик-то? Брось, это его нормальное рабочее состояние!» Отмахнулся слесарь. Ему трезвому личное клеймо в руки никто не даст. Была одна история, когда... Рассказать историю Михаил Елисеевич не успел, потому как мастер обратил внимание на него и пельменя, тех единственных, кто на улице остался. Тебя особое приглашение нужно, Карапузов!» Митька вырос перед ним, упирая руки в боки. «Дмитрий, Дмитриевич, тут просто новый практикант, пришел из училища!» Заблеял Елисеевич с таким видом, будто наложил в штаны. И мастера сразу по имени-отчеству начал называть, про Митьку забыл. «Ты, что ли, практикант?» Мастерок вымерил Саню взглядом сверху вниз. «Я практикант. Как зовут тебя?» «Саня». Мастерок коротким кивком на ворота показал Елисеичу, что тот может идти. Слесарь тотчас исчез в проходе корпуса. «Дмитрий Дмитриевич! Здорово, Саня!» С этими словами мастер руку протянул. Пельмень пожал в ответ. Подниматься, правда, не стал, он-то, в отличие от слесаря, не соизволил за с лавки поднять. И кайф, жарко. Мастерок этого жеста не понял, резко дернул пельменя за руку на себя. Удивительно, но у него вполне хватило сил, чтобы саню от лавки оторвать. Пельменя шизумился, вводает мелкие, а силища хоть отбавляй, за малым руку не оторвал. «Ты жопу от лавки приподнимай, когда со старшими не здороваешься!» «Направление твое где?» «Может, конечно, и следовало бы кануть в ответ, но Саня смекнул, что сам не прав, поэтому вытащил скомканное направление из кармана. Мастерок на документ взглянул, но брать не стал. «Будешь у меня на втором участке практиковаться. Идем, бумажки подпишу, оформимся как следует». Саня ничего не ответил и двинулся вслед за мастерком внутрь корпуса. Думая, как бы этому товарищу намекнуть на то, что он не прочь практику не проходить, и взамен проставиться или что там надо ему будет. Зашли в ГОСК, где сидели еще несколько мастеров других участков. Вернее, должны были сидеть. Все уже под сахур зайтись успели. Помещение было маленьким, как канура, столы едва друг на друге не стояли. Вместо стен вмонтированные стеллажи с ячейками, а в них технологии и с документами. Дмитрий Дмитриевич сел за стол, руки сложил. Давай до направления». Саня снова скомканный лист вытащил, расправил как мог, на стол перед мастером положил. «Ты его где носил?» «Окрыть нельзя с документами». Мастер поставил дату принятия пельмени на практику сегодняшним числом и свою заковыристую подпись. «Надо будет потом у начальника подписать и печать поставить, ну пока у меня полежит». Каждый день отмечаемся. Смена в семь утра начинается. Чтобы без десяти на рабочем месте как штык был. Лично буду проверять. Ясно все. Без Б. Всё. Иди давай к Михаил Елисеевич. Он тебе рабочее место покажет, в курс делов введёт. А потом приду посмотрю, как ты обустроился. Сказал Дмитрий Дмитриевича, потом хмыкнул и добавил, покачав головой. «И Итры он, конечно, жук твой, Елисеевич. «А чё хитрый?» — поинтересовался Сань. «Ну как, ему за таких, как ты, воробушков доплачивают прибавку за ученичество?» «Понятно всё с ним». Пельмин переступил с ноги на ногу, прикидывая, как так завернуть мастеру, что практику ему проходить не в кайф, и приходить сюда каждый день в семь утра тем более. Как вспоминал Саня, что в автобусе сюда пиликать в час пик так дрожь пробирала. Помявшись, решил прямо залупить, чё ходить вокруг да около. «Слышь, Дмитрий Дмитриевич, может, это... черканёшь, где галочка, распишешься в направлении наперёд?» «Ну, типа, практику проходил, а я потом, когда надо, подойду». «Не с пустыми руками, разумеется», — начал Пельмень. «Мне особо оно не надо сюда каждый день ходить, да и тебе, Марокко, это не нужна». «У меня руки под другой заточены, на тебе и так гемора прибавится из-за этого, как его...» Саня припомнил имя мужичка из медсанчасти, который как раз со второго участка был. «Лопатова!» «Ты что, его знаешь?» — мастер приподнял бровь. «В том-то и дело, что Лопатов на больничном с обеда. Из медсанчасти мне звонили. Чевроши ноготь, чей геморрой работать не может, домой пошел. А мне надо детали сдавать». Вонт Елисеевич тебе и научит, ничего сложного. Может, договоримся как? Не отступал Пельмень. Пацан. Дмитрий Дмитриевич обернулся. Ты мне прекращай эту лабуду на уши вешать. Мне ж Палсаныч звонил вчера. Говорит, за тобой глаз да глаз нужен. Пельмень теперь бровь приподнял, удивился, однако тут же попытался ситуацию в свою сторону вывернуть. «Ну так тем более, если тренер звонил Дмитрий Дмитриевич. У меня же бласны на носу». «Боксер, а боксер? А потом кем работать будешь? Дворником?» «Я тоже думал в свое время, что Леонарду просраться дам в Мэдисон-сквер-Гарден. А потом разрыв крестов и девичья фамилия. Теперь вот здесь мастером работаю. Тренеру спасибо говорю, что дурака на верный путь наставил». «Иначе бы спился, как хренов, или дворником работал». Дмитрий Дмитриевич вздохнул. «А я, между прочим, мастер спорта СССР, и когда кресты порвал, должен был на Олимпиаду отбираться». И «Еще вопросы?» Пельменю было нечего ответить. Пол тут его достал. «Все, Саня, иди, у меня совещание». На столе мастера зазвонил телефон.